Глава девятнадцатая «Да, что?» — спросонья спросила я в телефон. «Яна?» — девичий голос неуверенно дрогнул. «Ну, конечно, Яна. Кто еще?» «Я просто... А можно Степу?» В тот момент я неожиданно резко проснулась и отпрянула от телефона, будто это была бомба. В руках все это время, оказывается, был черный мужской телефон. в то время как мой преспокойно лежал рядом, прямо под боком спящего, завернутого в розовый плед Стёпы. — Оля, это не то, что ты подумала, — голосом близким к истерике сказала я. — Вообще не то. Мы... В общем, ничего не было. Что ты хотела? — Да просто рабочий день уже как полчаса идет, а вас обоих нет, и на сообщения не отвечаете. — Вот же черт! Я оторвала телефон от уха и посмотрела на время. Мы и впрямь не просыпались почти до обеда. — Значит так, скажи Алине, что Степа уехал на объект. После обеда вернется. А сама поезжай домой или погуляй где-нибудь. Короче, у тебя выходной. — Ну, ладно. Потом обсудим, да? — Да, я напишу тебе, — сказала, потирая виски. — Пока. Можно было и потише. пробурчал мужчина у меня под боком, укрываясь пледом с головой. — Ты сдурел? Почему мы спим в одной кровати? — Мы даже не под одеялом, — открестился Степа. Тут в его словах была правда. Уснули мы в той же позе, что и легли. Мужчина ухватил себе плед, а я укрывалась уголком покрывала, которое смогла из-под нас вытащить. Времени почти обед. Нас Оля потеряла. Я сказала, что у нее выходной. В офисе она передаст, что ты на объекте. Ну и отлично. Тогда можно еще поспать. Степа закинул руку мне на талию и повалил на себя. Но я только вскрикнула и быстро выбралась из его объятий. Почему-то утром, когда я закрылась одна в ванной, все казалось мне не таким, как вчера. Сейчас я уже не была ни в чем уверена и ощущала себя преданной. Не было доверия никому, и это удручало. Я будто бы осталась наедине с собой. Вдруг Ася все-таки права, и мне стоит остерегаться этого мужчину. А если прав Степа, тогда мне стоит искать новую подругу. «Алло, привет, ты дома?» — бегло спросила я, пока чистила зубы. «Макс с тобой?» «Нет, он уехал. До четырех я одна». Я зайду к тебе через час, нужно поговорить. Вызов я сбросила, чтобы не наговорить или не услышать лишнего. Рано было делать выводы, да и оснований для них у меня не было. Открыв дверь ванной, я обнаружила, что из кухни вкусно пахнет жареными яйцами. За приоткрытой дверью мужчина искусно колдовал у плиты с серьезным выражением лица. — Ты что тут делаешь? — Завтрак тебе готовлю. Чем ты вообще питаешься? В холодильнике мышь повесилась. Не успела купить продукты, буркнула я. И хозяйничать было необязательно, я могла и сама. Просто хотел проявить заботу. Степа поставил на стол яичницу и кружку со свежим кофе. А сам устроился на широком подоконнике. Отвезу тебя кассе и поеду в офис. Прости, услышал разговор, шумоизоляция здесь ни к черту. «Это тоже не обязательно. Мне жаль, что твое доверие ко мне подорвано, но я делаю все, что могу». Степа вышел из кухни, чтобы ответить на телефонный звонок, а я осталась одна, ужасно разбитая и потерянная. Поднимаясь на лифте к кассе, я понятия не имела, что говорить. У меня не было основания обвинять подругу, кроме собственной чуйки. И если я не права, такие обвинения могут обернуться концом дружбы. Привет. Подруга открыла дверь как ни в чем не бывало и обняла меня. Рада, что ты пришла. Понимаю, тебе сейчас тяжело, наверное. Проходи. Я молча разулась и дошла до кухни, где расположилась на табуретке. Пока хозяйка дома возилась с чаем, я рассматривала интерьер и едва не плакала. На холодильнике висел магнитик. который мы с Асей купили в Туле, когда ездили туда в студенческие годы. А в мойке стоял стакан, его мы нечаянно стащили из какого-то бара. Даже костюм, который сейчас был на девушке, мы покупали вместе. Но не может такого быть, чтобы этот человек врал мне в лицо. Мне жаль, что со Степой так получилось. Хотя я сама была в таком шоке. — Ась, я все знаю, — сказала тихо. В каком смысле? Я тебе еще не все во всех подробностях рассказала, какой он козел. Ась, я не сводила с девушки глаз, в которых стояли слезы. Как бы ни хотелось, сердце не верило ее речам. Было в них что-то ненастоящее. Несколько секунд подруга смотрела на меня и продолжала отыгрывать свою роль, притворяясь при этом пострадавшей стороной. Но теперь у меня почему-то не осталось никаких сомнений. Ладно, я зря приехала. Спасибо за чай. С камнем на сердце я поднялась со своего места и пошла в коридор. Яна, ты в своем уме? Я тебя пытаюсь спасти, а ты мне еще и не веришь. Береги себя. Тихо попрощалась я. Нет, подожди, стой! Подруга буквально за руку выдернула меня из подъезда обратно в квартиру. и в эту же секунду разрыдалась. «Яна, прости меня, пожалуйста! Я не знаю, что на меня нашло! Какая я дура!» Боже мой! Я скатилась вниз по стене, зарывая пальцы в волосах. Как будто до этого момента внутри таилась надежда. У меня не было подтверждения своим мыслям, и оставалась небольшая вероятность, что это я не права, что это я плохая и так подумала о подруге. Но нет. Яна, я правда не знаю. У меня будто рассудок отключился, продолжала всхлипывать подруга, размазывая слезы. Успокойся, перестань рыдать. Иди в ванную мойся и поговорим. Сидя в комнате на диване, я ощущала, как меня трясет изнутри, будто при ознобе. Желудок сжимался в тугой узел, а сердце пыталось выскочить из груди. Мне было не по себе от предстоящего разговора. «Прости меня, умоляю», — попросила подруга, входя в комнату и усаживаясь на пол. «Зачем ты так сделала? Я же, правда, могла быть счастливой с ним». «Я не знаю, не знаю. Сначала мне казалось, что я должна тебя уберечь. Я помнила, как мы все страдали из-за Стёпы в студенчестве, как ты была влюблена в него и витала в облаках. Мне не хотелось, чтобы ты наступала на те же грабли». Но ведь столько лет прошло. Он правда изменился. Я говорила тебе сотню раз. Мне так не показалось. Когда мы увиделись с ним тогда, я будто в прошлое на шесть лет перенеслась. С ностальгией вспоминала Ася. Как была влюблена в него, как хотела внимания. И вот мы снова встретились. Только он меня даже не узнал. Конечно, я маникюрщица, волосы забираю в дульку. Над одеждой не парюсь, а он успешный, одец иголочки. Да я в двадцать лет мечтала встретиться с ним, и чтобы он до да, речи от меня потерял. А он потерял его от тебя. Это была зависть? Да, — тихо согласилась подруга. Ян, мне ужасно стыдно, мне противно от самой себя. Но я ничего не могла поделать. «Мне хотелось, чтобы он кусал локти за мои страдания, за твои!» «Ась, он не был виноват в наших страданиях. Мы сами тогда в него влюбились. Сами что-то фантазировали. Он ничего никому не обещал. За что ему мстить? Ты, как всегда, слишком рациональна, а во мне говорила обида». «Он не заслужил этого, как и я», — добавила тихо. «Знаю! Прости!» «Максу ничего не скажу, а мне нужно время прийти в себя». Я нашла в себе силы не дать волю эмоциям и уйти из квартиры, не прощаясь. Только на лавочке у подъезда в ожидании такси я опустила голову на колени и прикрыла глаза, чтобы скрыть подкатывающие к ним слезы. Я понимала Асю, понимала мотивацию ее поступков и чувства, которые играли внутри. но понимания было мало для того, чтобы простить и принять. Возможно, через время обиды и непонимания улягутся во мне, но вряд ли я смогу общаться с подругой, как раньше, зная, что она уже всадила нож в мою спину один раз. На душе стало совсем скверно от осознания происходящего. Хотелось закрыться дома и плакать от тоски, но я боялась расклеиться окончательно. «Теть Том, здравствуйте!» Вы дома? Хочу приехать обсудить кое-что по проекту. Здравствуй, Яночка. Конечно, приезжай. Я как раз пирог малиновый в духовку поставила. Угукнув, я сбросила вызов и изменила конечную точку в приложении такси. По дороге ответила на нескончаемый поток сообщений от Степы. Мужчина очень волновался и с периодичностью в несколько минут отсылал мне длинные сообщения с объяснениями. Без энтузиазма я успокоила его, сказав, что Ася во всем призналась, и зла на него я не держу. К моему большому счастью, Степа отменил сегодняшний ужин, сославшись на какую-то внеплановую встречу с семьей. Честно говоря, я была только рада. Ничуть не хотелось выбираться в люди в таком состоянии. Да и как будто мне было необходимо время, чтобы переварить все произошедшее. «Здравствуйте! Как у вас вкусно пахнет!» В гостях меня, как всегда, встретили как родную. Пока пирог доходил в духовке, мы с хозяйкой дома беседовали на кухне за чаем. Оля была дома, но сидела где-то в своей комнате, занятая делами, так что с ней посплетничать мне пока не удавалось. «Хорошо, что ты сейчас приехала!» Между делом обронила женщина. «А то мы тут вечером собрались посидеть, Не до дома бы было. Какое-то событие? Да нет, так. Написала мне тут Степочкина девочка. В этот момент я чуть чай не выплюнула, но успела скрыть это за наигранным кашлем. Говорит, что хотела бы наладить отношения, мол, чтобы не было конфликта с семьей. Я, конечно, растерялась, но это же все для сына. Если ему девочка нравится, не буду же я препятствовать. «Это вы правильно говорите», — не своим голосом ответила я. «Давайте тогда обсудим проект, чтобы не задерживаться». В тот момент мой здравый смысл окончательно слетел с катушек, и я уже ничего не понимала. Степа же сказал мне, что с этой белобрысой покончено. Обманул? Не похоже на то. Но неужели девушка решила в обход него связаться с матерью и устроить личную жизнь? Откуда у нее ее номер и зачем даме, казалось бы, не заинтересованной самой напрашиваться в семью? В голове совершенно ничего не складывалось. Я пока не делала никаких выводов и планировала поговорить со Степой, но уже завтра. В конце концов, если его отношение ко мне после сегодняшнего вечера изменится, я хочу об этом знать.